Когда Дина Сергеевна вошла в свою квартиру, на нее набросились вопросами дети. «Мам, а как ты очутилась у Лешки?» «Дверь была открыта, вот я и заподозрила неладная». Тут же сообразила, что им сказать Дина Сергеевна. «Ну ты, мать, даешь! Сила!» – похвалил ее Денис. «А вдруг преступник находился бы еще в квартире? Неужели ты совсем не боялась?» «Боялась». «Это точно цыгане!» «Или они могли прикидываться цыганами?» «То да сё!» д да о подайте на пропитание, а сами раз и шасть в квартиру. Много у Лехи пропало-то?» «Я вот еще что думаю». «Хватит ерунду молоть!» – оборвала его Дина Сергеевна. «Милиция за тебя подумает, им за это деньги платят». «Ма, а ты куда?» – испуганно спросил Денис, когда увидел, что мать снова застегивает плащ. «Пойду, пройдусь!» – ответила она. «Что-то мне не по себе». «Мам, ты совсем с ума сошла!» – выкрикнула Туся. «Прямо из огня да в полымя. Тебе мало приключений? Посмотри, как на улице темно. Может, этот преступник еще тут где-нибудь поблизости?» «Я вижу, что темно, но мне надо подышать. Я пойду освещенными улицами, где людей много». Отозвалась Дина Сергеевна, стараясь не смотреть детям в глаза. Вышла за дверь и направилась в сторону остановки автобуса, который мог отвезти ее в больницу на улице Менделеева. Милиция наверняка сообщит родителям этой Марии, где та сейчас находится, и родители тут же примчатся в больницу. Она, Дина Сергеевна, должна убедиться в том, что отец новой любовницы Задворьева не имеет никакого отношения к Вите Задорожному, с которым она училась в одном классе. Она солгала тому важному менту. Когда она, Дина, была замужем, они даже некоторое время как бы дружили семьями Задорожными. Так, слегка. На дни рождения друг к другу ходили, пока она от мужа не ушла. Потом у них с Виктором случилась еще одна встреча. Тоже уже давно дело было. Но это ментовки никак не касается и не имеет никакого отношения к тому, что произошло в квартире Задворьева. Ну, разве что очень косвенное отношение. Об этом Дина Сергеевна даже вспоминать не хочет. Зато сами собой в памяти начали всплывать события той поры, когда она училась в 10 классе.